Грибники Домашний робот по имени Феофан все лето жил со своими хозяевами на даче, и ему это нравилось. Каждую ночь он с нетерпением дожидался восхода солнца, а когда начинало светать, выходил на крыльцо и стоял там до тех пор, пока из-за леса не выкатывался огромный золотой шар. Третив рассвет, Феофан брал небольшую корзинку и отправлялся в ближайший лесок набрать к завтраку грибов для своих хозяев. Так случилось и на этот раз. Чтобы до краев наполнить корзинку, Феофану хватало одного часа. У него были очень зоркие фотоэлементы и хорошее обоняние, поэтому грибы он видел и чувствовал издалека. Набрав почти полную корзину, Феофан неожиданно заметил впереди соседского робота по имени Чапик. Хозяева назвали его так в честь чешского писателя Карла Чапика, который и придумал слово «робот». В манипуляторе Чапик тоже держал корзинку, и Феофан окликнул его. «Доброе утро, Чапик! Много ли набрал грибов?» А привет! Обрадовался соседский робот. Полна коробочка, одни белые и подосиновики. Они устроились рядышком на двух пеньках и принялись болтать. Как шарниры не ржавеют? вежливо поинтересовался Феофан. Спасибо, нормально, ответил Чапик. Вот только локтевой винт на левом манипуляторе все время откручивается. Того и гляди, потеряю. Приходится с собой отвертку носить. «А у меня электропроводка где-то пробивает», в свою очередь, пожаловался Феофан. «Аккумуляторы быстро садятся, но это ерунда. Ты видел, какой красивый сегодня был восход?» Наверное, красивый», – рассеянно ответил Чапик. «Только я его не заметил». «Как же можно было не заметить солнце?» – удивился Феофан. «Вчера мы всей семьей и с гостями ездили в город на ярмарку», – начал рассказывать Чапик. «В машине не оказалось места, и хозяева положили меня сверху на багажник. Но, видно, плохо привязали. По дороге тросик развязался». Я упал на шоссе и сильно ударился головой об асфальт. Хозяева, я ничего не сказал, а у меня что-то случилось со зрением. Я стал хуже видеть. Да, это плохо, посочувствовал Феофан. Ничего, вернемся в Москву. Меня отдадут в починку, и все станет на свои места, сказал Чапик. В этот момент. Феофан посмотрел на корзинку соседского робота и увидел, что она полна несъедобных грибов. «Чапик!» – воскликнул он. «Ты же насобирал поганок!» «Не может быть!» – ответил Чапик и достал из корзинки тонконогую бледную поганку. Он понюхал ее, внимательно осмотрел вблизи и задумчиво проговорил. «По-моему, это самый настоящий белый гриб. «Да, здорово ты шарахнулся», – сочувственно проговорил Феофан. «Это хорошо, что мы с тобой встретились, а то бы ты накормил своих хозяев. Люди же в грибах не разбираются, они же как дети, едят все, что мы им подадим». В это время Чапик достал из корзинки мухомор. Поднес его к самым фотоэлементам и снова произнес. «А это подосиновик». «Выброси эти поганки», — посоветовал Феофан. «Если хочешь, я помогу тебе набрать нормальных грибов». «Что ты мне морочишь голову?» — вспылил Чапик. «Я же вижу, что это съедобные грибы. Не буду я ничего выбрасывать». У меня уже нет времени собирать новые. Через полчаса проснутся хозяева, а мне еще надо успеть нарвать овощей. Феофан больше не пытался переубедить соседского робота. Он уже понял, что от удара у Чапика в голове что-то сдвинулось, а может и перегорело. Феофан лишь посмотрел вверх, где в кроне раскидистого дуба Щебетала птица. Показал туда манипулятором и произнес. «Вон, видишь, щегла». «Где?» Чапик тоже задрал голову, но листва была такой густой, что и Феофан вряд ли мог разглядеть пернатого певца. «Видеть я его не вижу, но слышу», — ответил Чапик. «Кажется, это ворона. Хотя нет, не ворона. Это, пожалуй, страус» а может и павлин. «Ты прав, это поет Тетерев», сказал Феофан и незаметно поменял корзинки местами. Свою, наполненную белыми и подосиновиками, он поставил рядом с ногой Чапика, а его убрал за пенек. «Ну ладно, мне пора», поднявшись, сказал соседский робот. Он взял корзинку Феофана, отошел на несколько шагов и обернулся. — А ты шутник, — неожиданно рассмеялся Чапик. — Тетерев — это не птица, а парнокопытное животное семейства тюлених. Да — Да-да, я пошутил, — ответил Феофан. Когда соседский робот окончательно скрылся за деревьями, Феофан... Вытряхнул из его корзины ядовитые поганки и не спеша отправился за съедобными грибами. Жаль, что я всего лишь машина, тихонько бормотал на ходу Феофан. Был бы я человеком, я сумел бы помочь Чапику. Затем он нагнулся, аккуратно срезал крепкий молодой подосиновик и добавил. «Бедный, бедный Чапик!»